Двадцать один день, четыре часа. Центр слияния, Вашингтон, округ Колумбия. За годы Эрике довелось пережить не один адски долгий день, работая бок о бок с Саем. Она повидала, как он куролесит и переступает черту в уйме мелочей, но лишь пребывая под чудовищным напряжением, вызванным его утробным страхом, что он подведет обоих, пустит прахом всё ради чего они так тяжко трудились. И когда он увязает в трясении подобного состояния, начинает воображать сценарии конца света, теряет разум, вежливость и сдержанность, тогда-то Эрика и играет свою важнейшую бизнес-роль перепрограммирование партнёра. В подобные моменты она его не судит, даже когда сай теряет над собой контроль и несёт пургу. Подобные особые люди заслуживают поблажки. Нельзя же взять гения подобного порядка, а потом сетовать, что он порой ведёт себя не так, как остальные. И тем не менее, даже в свете всего этого, его приказ отправить беспилотник в воздушное пространство оживлённого гражданского аэропорта в чужой стране оказался в диковинку. Это уже что-то новое. Это просто, ну, дико. Ни в какие ворота не лезет даже со стороны такого неуёмного и помешанного на победе человека как Сай. Конечно же, она вмешалась, всё уладила, почистила, как всегда. Успокоила представителя ассоциации воздушного пространства Канады не на шутку осерчавших из-за дрона, потом умиротворила Берта Уокера, лучше сразу к нему, чем дожидаться, пока Джастин Амари доберётся до него первым. Наговорила полуправду, что-то сфальсифицировала, но теперь ей предстоит по-настоящему трудная задача разобраться. Что стряслось с её партнёром, её старейшим и единственным настоящим другом, и уж тогда позаботиться, чтобы подобное больше не повторилось. Потягивая утренний кофе в вестибюле на открытом воздухе, Эрика наводит справки по своему планшету. Тот сообщает, что Сай ещё не покидал их съёмный особняк. Наверное, спит. Эрика позволяет себе минутку посидеть на скамейке в атриуме перед ЖК-экраном от пола до потолка, показывающим цифровую берёзку, растущую в ускоренном темпе. Зима за 90 секунд, вёсны им подстать. Жизнь листвы и бабочек урезана, зато великолепна в своей мимолётности. Потом наблюдает, как люди курсируют между фреш-баром и кофейней, начиная свой длинный солнечный день. Башковитые детишки Эрика помогла Саю заработать много-много миллионов долларов на выявлениях и в скармливании юных дарований. Видит одна из них девочку слишком худенькую с волосами, окрашенными в синий цвет. Заметив, что Эрика смотрит на неё, та замирает как вкопанная. "Вы в порядке?" окликает Эрика. Девочка осторожно приближается. Худи, джинсы, кроссовки. "Ага, спасибо", прочёсывает волосы петернёй. "Только Продолжай. По-моему, я нашла способ лучше отслеживать данные индивидуальных пользователей, если они пользуются одноразовыми телефонами. Она будто ещё не договорила, но вместо того, потупила взгляд на свои кроссовки. Замечательно ободряюще кивает Эрика. Хорошая работа. Но хорошо ли это? Правильно отслеживать их, если они не давали никакого согласия? Эрика выдерживает паузу, как будто раздумывает. Но на самом деле ей это и не требуется. Она уже сталкивалась с этими проблемами не весть сколько раз. Поднимает взгляд к подсвеченным прожекторами дрожащим листьям стремительно растущего цифрового дерева темп день в секунду, а затем на стеклянную крышу атриума, на аллу утреннюю зарю за ней. Сперва аптекаемый ответ Если другие пользователи сети дали свое согласие, положение и условия применимы. Да, мы действуем в рамках закона. Но как тебя зовут? Джози. Эрике мнится, что она буквально видит, как эта девочка растет так же быстро, как цифровая березка, с головой, вмещающей вдвое больше, чем должна вмещать голова этого почти ребенка, сражается с древнейшим выносом мозга на предмет добра и зла только в ускоренном мире, что есть всеобщее благо, личная свобода или безопасность общества. Черт, да три тысячи лет назад Сократа заставили выпить цикуту, чтобы не задавал так много вопросов. Нет ничего ни хорошего, ни плохого, это размышление делает все таковым, цитирует Эрика Шекспира. Девушка переминается с ноги на ногу в полнейшем недоумении. Извините, я не поняла, что вы имеете в виду. Извини, Джозе. Ну-ка, присядь на секундочку. Девушка повинуется. Когда она устроилась, ты, наверное, знаешь, что изрядная часть всего этого для меня дело личное. Динг. Сообщение от отца на планшет: три слова. Извини за сегодняшнее. Эрика откладывает девайс. Да, и искренне сожалею о вашем брате, говорит Джозе. Я вообразить не могу. Спасибо. Тогда-то мы и задумали попытаться применить технику, чтобы предотвращать подобные или хотя бы смягчать последствия. И мы можем раскрутить слияние на полную мощь, как задумано, как нужно. Если Сайс может воплотить то, что видит мысленным взором в реальность, тогда следующий Стрелок даже не выйдет со своего засаренного двора. Эрик в миллионный раз проигрывает в уме альтернативный сценарий. Майкл ещё жив, уже отец семейства. Эриковы выходные на пролёт балуют племянников и племяниц, почти видит их лица маячащие из другого измерения, мультивселенной, такого далёкого, но столь легковообразимого, почти настоящего. "Я тоже кое-кого потеряла", признаётся Джози. "Ты? Двоюродную сестру, стрельба в школе. Это уже такая же американская традиция, как Хэллоуин". Потому-то я и хотела тут работать. Молодец. Пора уже отпустить Джози. Но дела и вправду запутанные. И наша забота о личной жизни настоящая. Если увидишь нечто такое, что тебе не по душе, поднимай вопрос непременно. Здесь нужны и голоса несогласных. А теперь ступай. Найди Эйдана. Он возглавляет комитет по этике. Скажи, что тебя прислала я, и никогда не бойся идти не в ногу. «Мы на этом стоим». Джози с благодарностью встает. «Спасибо, Эрика!» и направляется к какой-нибудь крохотной клетушке, которую занимает в этом громадном здании, преисполнившись новой решимости и с гордо поднятой головой. «Игра стоит свеч», — думает Эрика. «Вся эта работа, даже ошибки, которые наделает слияние, все это оправдывается, учитывая потенциальную цель». Когда Джози уходит, Эрика смотрит на часы. Восемь двадцать пять утра. Боже! Внезапно ей хочется уйти домой, быть рядом с Саем, когда он проснется. Даже помириться с ним. Но вместо того она заходит внутрь, в пустошь, по уши занятую слежкой. И, бросив взгляд на большие часы, а затем на портреты еще не отслеженных нулей, направляется в свой кабинет.